Глава вторая. Кое-кто из тех, кого я знал. С тех пор ничего особенного не изменилось, за исключением разве что всего. Это не наши лица. Это не наши лица. Совершенно на нас не похожи. Или вы думаете, Джин Вулф и вправду выглядит так, как на фотографии в этой книге? или Джейн Йолен, или Питер Страуб, или Диана Уин Джонс, да ничего подобного. Все они носят личины, чтобы вас одурачить. Но личины спадают, как только начинается текст. Все эти картинки, черные, серебром, специально для вас застывшие в вечности, это просто маски». Мы сделали ложь своим ремеслом. Так стоит ли удивляться, что у нас и лица лжецов? Ложные лица. Обманки для простака. Если верить фото, мы выглядим точь в точь как все. Не правда ли? Того-то мы и добивались. Защитная окраска, вот что это такое. Читайте книги. Там иногда мелькаем «настоящие мы». Возможно, там вы увидите, как мы выглядим по-настоящему. Как боги и шуты, барды и королевы, песни, вызывающие к бытию целые миры, заклинаниями, рождающие нечто из ничего, жонглирующие словами и плетущие из них все узоры ночи. Читайте книги. Там мы предстанем в истинных обличьях, как нагие жрицы и жрецы забытых религий. Кожа блестит, умощенная благовонными маслами, с ладоней каплет алая кровь, а из открытых ртов вылетают ярко-перые птицы. Да мы совершенны, и как же мы прекрасны в этих золотистых отблесках огня. В детстве мне рассказали об одной маленькой девочке, которая как-то вечером заглянула в окно к писателю и увидела, как он пишет книгу. Он снял свое обманное лицо и повесил на гвоздик за дверью, потому что привык за работой оставаться с настоящим лицом. И девочка увидела его лицо по-настоящему, а он увидел ее. И с тех пор эту девочку больше уже никто никогда не видел. А писатели с тех пор выглядят точь-в-точь Как все. Даже за работой. Хотя иногда шевелят губами, а иногда таращатся в пустоту гораздо дольше и пристальнее кого угодно, кроме разве что кошек. И только слова их могут поведать об их настоящих лицах, о тех, что под масками. Вот почему людей, которые знакомятся вживую с создателями фэнтези, так часто постигает разочарование. Я-то думал, ты будешь выше ростом, или старше, или моложе, или симпатичнее, или мудрее, говорят они нам, слух или без слов. Я выгляжу совсем по-другому, отвечаю я. Это не мое лицо. Это комментарий к моему фото в книге Патти Перрет. «Лица фантазии», сборники писательских фотографий, вышедшем в 1900 девяносто шестом году